Интерлюдия, 26 Великобритания, БМА. Риана Тернер во всем своем неописуемом величии, наедине со страстью всей своей жизни. Риана Тернер, ученица шестого года обучения, пятнадцатилетняя красавица с рыжими волосами, вьющимися крупными кудрями, зелеными колдовскими глазами, загадочно глядящими из-под модных очков, подающая надежды колдунья, мнение подруг матери, настоящая ведьма, собственное мнение, поймала себя на мысли о том, что строит зловещие планы по захвату мира. Ну ладно, пусть не мира, но вот хотя бы самой первой ступеньки к личному могуществу и грядущему счастью, невнятно бормоча себе под нос и сжимая кулаки. В одном из кулаков обнаружился изрядно обкусанный с незаточенного конца карандаш, а на парте лист бумаги вдоль и поперек исчерканный невнятными пометками, фрагментами печати гексограмм и прочими узкопрофильными магическими вещами. К счастью, в магической школе-пансионате студентам было разрешено в любой удобный момент уничтожать бумагу специальным заклинанием, не дающим ничего, кроме бездымного пламени. Специфика обучения, так сказать. Улика исчезла, вот только проблема никуда не делась. Как была, так и осталась. А во всем была виновата чертова паранойя, чертова старого пердуна. Не то чтобы Ри считала себя экспертом в области магического наследия стран Центральной и Западной Европы. Хотя нет, считала. Да, ей было далеко до маститого академика от истории магии или какого-нибудь обычного филолога. 20 лет, зарывающегося в бумаге, чтобы потом окончательно двинуться с катушек, придумывая волшебную страну со своими языками, рунами и войнами. Но в узком секторе своих интересов Младшая Тернер реально была одной из самых осведомленных особ. Просто нужно было знать, что искать. Сила. Знание – это сила, так говорят. Не совсем верно для магии, где отсутствие собственной энергии не восполнить ничем. Можно научиться концентрировать всю доступную тебе мощь в одном ударе. Можно малыми силами незаметно отравить или навесить самоподдерживающееся за счет жертвы проклятия и мешать снять, отвлекая. Даже медведя можно убить иглой, воткнутой в нужное место. Навыки и знания могут превратить несчастного мага-трешку в опаснейшего противника. Это как сухонький старичок с раскосыми глазами, посвятивший жизнь боевым искусствам, раз за разом заставляет поздороваться с полом атлета тяжеловеса. Проблема в том, что Риана не хотела становиться опасной. Не нужна была ей слава убийцы демонов или мастера магических боев. Молодой ведьме нужен был статус и возможность его доказать, не кладя на алтарь науки или тренировок половину, а то и больше жизни. И Тернер знала, в какой стороне искать решение вопроса. Маги неохотно передают знания. Нет, не так. Маги неохотно передают те знания, в которые буквально вложили душу и самое себя. То, что на Востоке любят обзывать словечком «путь». По сути дела, все маги Академии не были магами в том древнем смысле этого слова. ученые, наделенные магическими силами, наемный учитель. Маг, прежде всего, тот, кто идет по пути именно магии, как бы пафосно это ни звучало. Не науки, но, можно сказать, искусства и, судя по отрывкам некоторых легенд, кое у кого действительно получались интересные результаты. Естественно, как и в случае с боевыми искусствами, одной короткой человеческой жизни было недостаточно, чтобы хоть сколько-нибудь результативно пройти по пути, если начинать сначала. Но вот если ты убедил учителя, что верен его искусству, что подхватишь выпавшую из руки кисть Творца, и продолжишь начатую когда-то великую картину, конца не имеющую. Вот тогда да, вот тогда ты получишь сокровенные знания, зачастую идущие наперекор современным представлениям и дающие воистину удивительный результат при должном применении. Правда, обычно перед смертью тупого старика. Но что делать? Некоторым вот везет. Например, небезызвестный Мерлин. О, вдохновенный последователь и ученик! После своевременной и ранней смерти учителя, свернувшей все работы и ударившейся в политику и мирскую жизнь, то-то его до сих пор забыть не могут. Конечно, Тернер не собиралась искать учителя ни среди неодруидов, которые, говорят, раскопали много чего интересного, ни среди магов старых родов, Схрена ли им сдалась приблудная девка, пусть и на лицо пригожая, ну и не только на лицо, между прочим. Был другой путь, в чем-то даже более захватывающий и интересный, получить знания от того, кто не мог их передать вживую. Ученики могли умереть, могли не выдержать издевательств, да и просто, как и сама Ри, внезапно понимали, что жизнь так и пройдет мимо, пока они тут пол моют до да свечи меняют в ожидании откровений. И великий маг оказывался один на пороге великой бездны. Никому не хочется умирать, а если при этом считаешь, что твоя жизнь нечто особенное. Короче, маги писали книги. Не просто книги даже, а, так сказать, посмертные носители их великого пути. Ну или чем они там считали свой комплекс знаний. Такие источники откровений в среде магов было принято называть гримуарами, и именно на такую литературу уже несколько лет охотилась младшая Тернера. Можно даже было сказать успешно. Доказательством служили навсегда поселившиеся напротив глаз очки, не исцеляемая ни магическими, ни классическими медицинскими способами травма, полученная при неосторожном воспроизведении ритуала из литературного источника признанного запрещенным к распространению на территории ЕС. Количество запрещенных источников даже на территории одной Великобритании просто-таки зашкаливало за все разумные пределы, что свидетельствовало не столько о великом наследии европейских магов, сколько об их бесконечно раздутом ЧСВ. Каждый едва ли ученик волшебника считал своим долгом исписать тетрадку-другую сокровенными знаниями и запрятать, а то и продать. Ну а что, есть-то хочется? Ну или там, под трактиром служанок повалять? Маги! Пф. Запрещенными такие текстовые источники назывались потому, что было совершенно непонятно, как поведет себя описанный, с позволения сказать, ритуал в руках одаренного. Да и не принявший за чистую монету описание вроде «круг из кишечника еще живого человека» Мог в попытке получения магического результата наворотить такое? М да. Чтобы закрыть тему, можно сказать, что сам список с перечислением запрещенной литературы был сам как фолиант. 8-сантиметровый по толщине справочник формата А3 в мягкой обложке. Правда, самое смешное, что по-настоящему работающих вещей там почти не было. Магический удар, так повлиявший на сетчатку зеленых глаз Рианы Тернер, так и не выбил из ее головы дурь, скорее наоборот. Более того, хитрая ведьма вполне официально продолжала заниматься тем же самым, собрав школьное общество сжигателей запрещенных книг. После несчастного случая в ее искренность вполне поверили. Не, ну а чего? Они их действительно сжигали. Прочесть-то перед этим никто не мешал. Тем более, что остальные ведьмы из кружка были такими гламурными дурами, то есть, простите, девушками с темным и загадочным внутренним миром, что им можно было хоть инструкцию к концу света оставлять, максимум завернут в нее сэндвичи для пикника. Нельзя сказать, что Ри не понимала все опасности применения неклассических ритуалов, не прошедших проверку, на которые у нее не было ни знаний, ни опыта, даже с учетом того, что она неплохо овладела алхимическим слогом, Это когда вместо артути пишут «Кровь Василиска», вместо «Амелы» цвет папоротника. Понимала и очень хорошо. Но зеленоглазая малышка нашла способ отсеять зерна от плевел, который к мистике, надо признать, никакого отношения не имел. Нужно лишь хорошо знать определенные исторические факты и просто сосредоточиться на поиске единственно нужного. Ведь что она ищет? Магических сил? Сиречь интенсификацию источника маны для человека. Да не вопрос. После всех исследований, подкрепленных разбором каталогов в библиотеке БМА, удивительно, но общество и тут нашло запрещенные книги, запросов архивных данных через отца, однако удобная у него должность при правительстве, хоть и небольшая. А мать дура, все ей мало. Немного природной способности к анализу, женского очарования для бесплатных консультаций по кафедрам под тщательно придуманным невинным вопросом истории. И вот результат. Одна, черт возьми ее, одна работа. Правда, много раз копированная, частично или просто не с оригинала, или нарочито искаженная, как та, ритуал из которой стал причиной травмы. Гримуар Алвестона. Не имя, а место первого обретения. Истинный гримуар, черная книга. Множество раз было упомянуто, что проклятая рукопись была уничтожена. Ага, чтобы всплыть вновь через 20, 50, 100 лет. Вообще многие старые рукописи этим грешили, но не так часто надо признать. Вроде как остались только поздние частичные копии. Вроде как книги с подобным описанием не существует. Как же! Это была какая-то безумная удача, но она нашла ее. Точнее, нашел Макс, хакер, второй и неформальный лидер ее команды обычных людей, с которым она слишком разболталась после определенных действий. Была только смазанная фотография, вырезанная из заднего фона снимка лота на аукцион из частной коллекции. Книгу, естественно, на продажу никто не выставлял. Ошибка фотографа или перст самой судьбы. Конечно, она прекрасно понимала, что законными способами достать искомая шанс у нее 0,1. Но когда это саму терно расстанавливали законные способы. Так что книгу нужно было изъять, пройдя сквозь технологическую, магическую и обычную охрану домика-старичка-коллекционера тоже мага, надо сказать. Желаемое было столь близко и так бесконечно далеко. Достаточно было только издалека ознакомиться с внешним контуром защиты, находясь на безопасном в плане обнаружения расстояния. Вот и грызла карандаши Тернер, чиркала и сжигала листы, вполовину уха слушая первые в этом году лекции. Никаких сил не было, чтобы вытолкать мечту из головы в зашей на половину учебного года. И все это продолжалось ровно до тех пор, пока на первой в году лабораторке она, наконец, не встретила Куэс Джингуджи, подругу, обязанную ей за предоставленные экспресс-выезд из страны. Секунд десять она просто глядела на руки подруги, чувствуя, как план добычи фолианта перестает быть мешаниной невыполнимых мечтаний и начинает превращаться во что-то конкретное. Ха! Дружба все-таки удивительная магия, что ни говори. «Кул! Здравствуй, дорогая моя! Как прошла твоя поездка на родину?»